Глава 23. Комната для допроса 232. Хотите еще кофе, элинор Взглянув на настенные часы, показывающие пять часов утра, спрашивает Клои. Дело не в банальной вежливости. Ей самой необходим глоток бодрящего напитка, чтобы привести разбредающиеся мысли в порядок. Да и бессонная ночь дает о себе знать. Было бы неплохо. Согласно кивает миссис Хант. Оставите мне свои сигареты, офицер. Я буду отсутствовать не настолько долго. Пытается пошутить Клои и тут же осекается, наткнувшись на стеклянный бесцветный взгляд потерпевшей. Наверное, она дьявольски устала и нуждается в полноценном отдыхе. Но за два часа дачи показаний они так и не приблизились к моменту, который собрал всех участников инцидента в полицейском участке. По-хорошему, отпустить бы измученную жертву до утра. Но Клои чувствовала, что обязана дожать. Завтра Эленор Хант может запеть совсем другую мелодию, и ее муж выйдет сухим из воды. Бейли десятки раз сталкивалась с подобными случаями. Жертва приходит в себя, успокаивается, чувствует себя намного лучше, и вновь впадает в состояние зависимости от своего любимого тирана. Начинает искать объяснения всем его поступкам, винить себя, окружающих, друзей, родственников и других третьих лиц в том, что ее муж не может держать свои руки в узде. Все, кроме него, становятся врагами и разрушителями их семейного счастья. Замкнутый круг, разорвать который удается единицам. Тем, кому удается прозреть вовремя. Другие же застревают в образе жертвы, и их семейной идиллия частенько заканчивается инвалидностью или моргом. Клои не сгущает краски. Такова печальная статистика. Набрав короткое сообщение Уэйду, офицер выходит в коридор. Спустя минуту детектив присоединяется к ней на небольшой кухне. Хант признался в нанесении побоев элинор В лоб спрашивает Клои, ткнув пальцем в кнопку капучино на кофейном аппарате. «Нет, он всё отрицает». Раздражённо отзывается изрядно помятый детектив. «Записи с видеокамер». «Глушняк, там ничего нет. Их кто-то вовремя отключил». «Все?» «Все до одной. Удивительное совпадение, правда?» «Это не совпадение», – мрачно произносит Клои. «Если честно, история мутная, Бэйли, а этот тип – редкостный козёл». «Сложно не согласиться». Кивает офицер, полностью разделяя мнение коллеги насчёт Ханта. «Он качественно запудрил мозги несчастной женщине». «Она на святую ни разу не тянет», – глумливо ухмыляясь протестует Тейрон. «Брось, Уэйт, он десять лет её прессовал». Она имеет право отыграться. Ты уверена, что миссис Хант не могла подстроить всё так, чтобы подозрение в избиении упало на мужа, женское месть и всё такое? Нет. Категорично отрицает Клои. Но я думаю, стоит поискать загадочного Дика. Хант настаивает, что ничего о нём не знает, кроме имени. Эленор уверена, что этот парень лежал с ней в клинике в одно и то же время. «Супер! Еще один псих!» Небрежно комментирует детектив, потирая небритый подбородок. «Я не знаю». Пожимает плечами Клоэ, забирая один стаканчик и выбирая латте для миссис Хант. «Но эту версию необходимо проверить. Я отправлю запрос в святую Агату. Если пациент с таким именем действительно содержался в лечебнице, то с ним нужно побеседовать». «И что это даст?» Скептически спрашивает Уэйт. «Даже если какой-то шизик помешался на миссис Хант, это не снимает вину с её мужа». «Я пока не знаю, что нам это даст, но чутьё подсказывает, что Дик играет в нашем деле не последнюю роль». «Рассуждает Клоэ, задумчиво потирая переносицу». «Делай, как считаешь нужным. На сегодня, я думаю, нам пора закругляться. Основания для того, чтобы задержать Ханта на трое суток, у нас есть. Так что твоя миссис Хант временно в безопасности» а мне осточертело наблюдать ублюдочную физиономию её мужа. «Уэйт, завтра Хант может потребовать адвоката, а его жена решит отказаться от своих показаний». Делится своими опасениями Бейли. «Ну и чёрт с ней, сама дура». Устало огрызается детектив, и, развернувшись медвежьей походкой, возвращается к подозреваемому. Бейли следует его примеру, но не с пустыми руками, а прихватив два стаканчика кофе. Как в прошлый раз, она застает миссис Хан в том же положении, что и оставила. Отчасти она солидарна с выводами Уэйда. Эленор производит впечатление не совсем здорового человека, и заторможенные реакции, списываемые на шоковое состояние, вполне могут оказаться симптомами тяжелого психического заболевания. Если это так, то женщиной займутся врачи. Но пока Клоя обязана позаботиться о том, чтобы с ней не случилось ничего плохого. Спасибо. Нейтральным тоном благодарит Эллинор, вставляя стаканчик с напитком в предыдущий. «Я бы хотела поехать домой. Мы можем продолжить завтра?» Спрашивает она немигающим взглядом, уставившись в глаза офицера. «Ещё пару вопросов, Эллинор. Я понимаю, что вы устали. Не больше, чем вы офицер. Да, но меня не избивал муж. Меня тоже». Отвечает миссис Хант. «Об этом мы поговорим чуть позже». Осторожно, произносит Бейли, решив повременить с финальной сценой, разыгравшейся этой ночью в доме Хантов. Вы сказали, что Кристофер Хант планировал поехать вместе с вами в Святую Агату, чтобы выяснить, существовал ли пациент F602299 в реальности. Кстати, вы знаете, что означают эти цифры? В номер пациента психиатр Святой Агаты для удобства закладывают коды диагнозов. Обычно они двухзначные, с буквенной приставкой. У него их несколько. Вы можете перечислить? Заинтересованно спрашивает Клои. Могу. Спокойно сообщает Элинор. F6 0 специфические расстройства личности F22 хронические и бредовые расстройства. F99 психическое расстройство без дополнительных уточнений. Подводя итог, можно сказать коротко, что Дик психопат с бредовыми идеями. Вы объяснили мужу, насколько может быть опасен этот человек? Разумеется. Подтверждает Элинар. Но я думаю, Кристофер не осознавал всю серьезность нашего положения. Вы так и не поехали в Святую Агату, так? Мы не успели. На следующий день у мужа не получилось приехать пораньше. Потом тоже нашлись причины, чтобы отложить поездку на другое время. Ну а дальше... Дальше все сложилось, как сложилось. Мне и самой стало недовояснений, что задумал для меня Дик. Вы расскажете мне, что произошло, Эллинор? Да. Кивает она и начинает говорить.